Глава двадцатая Райф мучился с головным убором, состоящим из кожаного шлема и льняной ткани, закрывающей лицо. Единственным отверстием была узкая прорезь для глаз. При каждом вдохе ткань втягивалась в рот и нос. «Проклятие! Как можно дышать в этом?» «Успокойся!» — с укором произнес пратик. Чаен заправил свободный конец ткани под фальшивый железный ошейник у Райфа на шее, подтянув ее ту же, чтобы она больше его не душила. «Хвала богам!» – выдохнул Райф, оборачиваясь, чтобы осмотреть своих спутников. Стоящая рядом с ним бронзовая женщина также была облачена в традиционную клашинскую биорга. Рашитое одеяние, дополненное парой тонких перчаток, полностью скрывало ее фигуру. Единственным отличием от наряда самого Райфа был серебряный ошейник у нее на шее, в значительной степени скрытый высоким воротником. Повернувшись к женщине, пратик заткнул и ей ткань под ошейник, после чего отступил назад и окинул оценивающим взглядом. «Нам не позволяется говорить, когда мы следуем за своим господином по улицам, так что ее молчание не вызовет подозрений». «А как насчет всего остального?» – спросил Райф, указывая на бронзовую женщину. «Как ты думаешь, мы сойдем за пару чайенов привязанных?» в клаше мало кто обращает внимание на чаиенов привязанных пожал плечами пратик боюсь самой сложной и самой опасй будет моя роль райф окинул взглядом чаена пратик снял облачение узника проявив поразительную стеснительность в присутствии бронзовой женщины после чего поспешно натянул одежду купленную райфом у клашинского портного его обтягивающие рейтузы и туника без рукавка из красного шелка были расшиты золотыми зигзагами Поверх туники пратик надел белый плач по колено с расширяющимися к низу рукавами, которые клашенцы называли «гиригудом», завершала наряд «золотая шапочка». За исключением узкого шарфа, скрывающего железное ошейник у него на шее, это был обычный наряд торговца Имри из южного клаша. Один только этот наряд обошелся Райфу едва ли не во все те монеты, которые ему удалось стащить в толпе за прошедшие двунеделье. Однако для того, чтобы маскарад оказался успешным, только пратик смуглый с фиолетовыми глазами мог выдавать себя за члена правящей касты. Райфу и бронзовой женщине предстояло оставаться полностью укутанными до тех самых пор, пока они не окажутся в своей каюте на борту воздушного корабля, который должен был подняться в воздух с последним колоколом в вечере. Поскольку совсем недавно уже прозвучал четвертый колокол, времени на ошибки и заминки почти не оставалось. Беглецам предстояло пересечь всю наковальню, чтобы добраться до Эйр-Рига, где стояли в гавани все воздушные корабли. Если они не успеют на этот корабль, им придется ждать следующего, который отчаливает только завтра, а Райф понимал, что это очень опасно, поскольку ищейки Лиры идут по нашему следу. Хотя маленькие корабли, совершающие перелеты на небольшие расстояния, могли отправляться в путь в любое время суток, все, кому предстояли дальние путешествия, могли подниматься в воздух только во время вечери вследствие каких-то премудростей, связанных с давлением, ветрами и магнитными силами, и выходящих за рамки понимания Райфа. Он знал наверняка только то, что им до последнего колокола нужно быть на борту этого корабля. Напоследок, еще раз окинув взглядом своих спутников, Райф отметил смотанные цепи у пратика в руках. Когда маленькая группа доберется до эры Рига, эти цепи соединят ошейники с браслетами на сапогах чаена Пратик нервно перекладывал цепи из одной руки в другую, позвякивая зреньями. Если чаена разоблачат до того, как он доставит бронзовое сокровище к подножию трона бога императора, за то, что он изображал себя купца королевской крови, его ждет неминуемая смерть. «Все готовы?» – спросил Райф. Пратик не успел ему ответить. Приглушенный треск привлек их взгляды к потайному лазу в дальней стене. Все застыли, услышав доносящиеся из соседнего здания яростные крики. Выпучив глаза, Пратик уставился на Райфа. Лира. Подтолкнув Чаена к двери, Райф обернулся к бронзовой фигуре. Он взял женщину за руку, опасаясь, что та успела снова погрузиться в сонную апатию. Однако ее ладонь по тонким шелкам оказалась еще теплой. Мягкие пальцы схватили Райфа за руку. «Шия, нам нужно уходить!» – прошептал тот, называя женщину именем, которое ей дал. Райф не знал, означает ли это имя что-либо для нее, но для него оно воскрешало воспоминание о его матери, точнее, родной земле, о которой та ему частенько рассказывала. Шией называлась «маленькая птичка, обитающая в лесах при облаче». Имеющая переливающееся золотисто-бронзовое оперение, шия сладко щебетала в густой чищобе бесконечных лесов. При этом птичка отличалась свирепым нравом подобно большинству живых существ, обитающих на этом затянутом облаками высокогорье, и защищала гнездо острыми когтями и кривым клювом. Райф рассудил, что это имя как нельзя лучше подходит его спутнице. Бронзовая женщина повернулась к нему, мягко сверкнув глазами сквозь скрывающую лицо ткань. Кивнув, она последовала за Райфом к двери. Пратик уже вынул засов и отставил его в сторону. «Поспешим!» нетерпеливо промолвил Чаен, вздрогнув при новых звуках, криков и грохота, донесшихся из-за стены. «Нет!» — Раев мысленно представил себе Лиру и ее подручных, громящих ночлежку в поисках беглецов. «Мы ведем себя так, будто нам ни до чего нет дела». Он махнул рукой, предлагая Чаену выйти первому, поскольку тот уже сейчас должен был начинать играть свою роль господина Имри, ведущего за собой своих Чаенов привязанных, а как не наоборот, вздрогнув. Пратик вышел в коридор. Приближаясь к лестнице, он ускорил шаг, очевидно, поддаваясь тревоге. «Не так быстро!» — предупредил его Райф. Ча-Айен повиновался. Они дошли до лестницы и начали спускаться вниз. Под ногами у бронзовой женщины заскрипели ступени. Райф испугался, что они могут сломаться. Однако беглецы благополучно спустились в общий зал, более просторный, с диванами, с подушками и лампами, с розовыми абажурами, заливающими помещение уютным светом. Девицы сидели прямо, выпитив грудь. Увидев появление торговца и пары его чаянов привязанных, хозяйка заведения не выказала никакого изумления, что нисколько не удивило Райфа. В гнойниках любопытных не жаловали. Не сказав ни слова, пратик вывел своих спутников на улицу. И здесь их уже ждал закрытый экипаж, запряженный парой крепких агделаларпоргских лошадок, о котором заранее позаботился Райф. Кучер поспешно соскочил с козел. «Я уже на месте!» – бросил он, торопясь открыть дверцу. Прекрасно играя свою роль, пратик не обратил внимания на протянутую кучером руку, смерив его презрительным взглядом. Никто не смел прикасаться к имре. «Конечно-конечно!» – пробормотал кучер. Пратик забрался в карету, предлагая остальным последовать за ним. Райф подтолкнул шею к экипажу. Та крутила головой, с любопытством озираясь по сторонам. Когда она забралась в карету, та просила под ее тяжестью, однако кучер ничего не заметил. «Ах ты, дурья башка!» — продолжал ругать себя он. Райф помедлил мгновение, окидывая взглядом узкий переулок. Он облегченно вздохнул, отчего затрепетала ткань, скрывающая его лицо. Лиры ее подручных нигде не было видно. Удовлетворившись, Райф залез в экипаж. Но когда он уже собирался закрыть дверцу, раздался оглушительный взрыв, от которого с крыши дома терпимости сорвалось и несколько черепиц, разбившихся в дребезги на булыжной мостовой. Тучи над головой озарились от отцветами пламени, поднимающегося к небу. Райф мысленно представил себе, как занимается пожаром соседнее здания ему было очень хорошо известно какую леры крутой нрав вспыльчивый, словно горючее смеси если она решила что добыча райф ускользнула от нее очевидно было предположить что будет жаждать отомщения однако райф как никто другой понимал правду все действия леры всегда были целенаправленными и продуманными вот и сейчас она не только давала выход своей ярости но и пыталась выкурить беглеца из укрытия на лицо был трезвый расчёт. Даже если сам Райф погибнет в огне, Лира надеялась обследовать пепелище и разыскать бесценное сокровище, которое уцелеет при пожаре. Тряхнув головой, Райф захлопнул дверцу кареты и, бросив взгляд на сидящую напротив бронзовую женщину, постучал по передней стенке, приказывая кучеру трогаться. Щёлкнул кнут, и экипаж, дёрнувшись, покатился в Вейеррик. Райф с усмешкой откинулся назад. «Наконец-то мне удалось перехитрить её!» Он представил себе, как его палец опрокидывает на доску короля в рыцарях и разбойниках. Но тут карета содрогнулась от новых громких взрывов. Лошадки испуганно заржали и попятились назад. Экипаж принялся раскачиваться из стороны в сторону, но кучеру все-таки удалось с помощью кнута вернуть контроль над своими подопечными. И все же перепуганные животные галопом понеслись вперед. Карета катилась за ними, трясясь и подпрыгивая. «В чем дело?» — крикнул пратик. Повернувшись, Райфа выглянул в крошечное окошко в одной дверце, затем в другой. Повсюду вокруг виднелись языки пламени, удушливый черный дым поднимался к небу. На глазах у Райфа пожар разрастался, расползаясь по узким грязным улочкам гнойников. Раскрыв рот, Райфа в ужасе созерцал происходящее, понимая, кто устроил эту огненную бурю. Только теперь до него дошло, как же сильно он недооценил своего противника. Определенно, Лира не удовольствуется тем, чтобы сжечь один единственный дом терпимости в попытке выкурить свою добычу. Она готова спалить и дотла все гнойники. Кучер на козлах кричал и щелкал кнутом, однако его лошадки и без понукания спешили сбежать из огня и дыма. Карета швыряла из стороны в сторону. Выписывая крутые повороты, она поднималась на два колеса. И все же грохот взрывов неумолимо преследовал беглецов. Теперь улицы были затянуты густой переною душливого дыма, сквозь который проглядывали тлеющие угли. Экипаж промчался мимо объятой пламенем лавки. От невыносимого жара черепица на крыше с треском лопалась, взлетая высоко вверх. По улице бежали люди, спасаясь от пожара. Кое-кто попытался забраться на карету, но кучер безжалостно прогонял их кнутом, не смея нагружать свой экипаж дополнительным весом. Резкие толчки и пронзительные крики сообщали о том, что некоторые из несчастных оказывались под копытами лошадок и под колесами кареты. Райв сидел на корточках рядом со своими спутниками, им приходилось полагаться на то, что кучер прекрасно знаком с гнойниками и успеет вызволить их из огненного плена. К сожалению, не он один хорошо знал этот злачный район на ковальне. «Тпро!» – отчаянно крикнул кучер. Экипаж тотчас же резко затормозил, отчего всех его пассажиров швырнуло вперёд. Исхитрившись, Райф высунул голову в открытое окошко. Карета выехала из клубов дыма, и стала видна объятая паникой толпа, запрудившая улицу, перегороженную цепочкой воинов в кольчугах и шлемах, вооружённых мечами и секирами. Войны придирчиво досматривали всех проходящих. Райф мысленно проклял последними словами женщину, стоявшую за всем этим. Лира всегда отличалась холодным умом. Райф понял, что устроенные ею поджоги не были случайными. Пожар разгорелся в определенных местах, направляя спасающихся бегством к охраняемым постам. Таким, как вот этот. Райф лихорадочно соображал, что делать. Он боялся, что их маскарады не выдержит пристального внимания. Если один из стражников приподнимет ткань, скрывающую его лицо, или лицо бронзовой женщины, тотчас же всплывет обман. К тому же у него не было полной уверенности в том, что Лира не заметила практика стоявшего рядом с ним на выходе из тюрьмы. Тем не менее, другого выхода у беглецов не было. Позади бушевали пожары, а корабль должен был вот-вот отчалить из аэрорига, что хуже всего бронзовая женщина постепенно становилась безжизненной. Не было времени искать другой путь бегства из гнойников. Обернувшись, кучер увидел высунувшегося в окошко Райфа. «Что будем делать?» — окликнул он. «Езжай вперёд!» – приказал Райф. «Если будет нужно, прокладывай себе дорогу кнутом. Если доставишь нас в Эррик вовремя, я заплачу тебе ещё одну золотую марку». «Отлично!» – алчно улыбнулся кучер. «Будет сделано!» Райф нырнул обратно в карету, которая снова покатилась быстрее. Он бросил взгляд на шею, сидевшую не шелохнувшись, несмотря на качку и тряску. Накрыв ладонью её затянутую в перчатку руку, Райф проверил, тёплая ли она, но обнаружил лишь пугающий холод. Он всмотрелся ей в лицо, но больше не увидел за льняным полотном сияние её глаз. Райф стиснул неподвижную бронзовую руку. «Держись, шия!» Кучер непрерывно хлестал кнутом направо и налево. Горожане кричали и ругались. Кто-то пытался плюнуть в окошко кареты, прущий напролом к цепочке вооружённых стражников. Гневные кулаки молотили по стенкам экипажа. Пратик уселся напротив Райфа. «Что будем делать?» «Я собираюсь тихо сидеть здесь», — Райф указал на перегородивших улицу людей в доспехах, несомненно нанитых лирой. «Тебе же, напротив, представляется первая возможность разыграть из себя Имри!» Сглотнув комок в горле, Чиаен провел ладонями по плащу. Наконец экипаж замедлился, и куча остановил низкорослых лошадок перед цепочкой стражников. «Выходите из кареты!» — приказал грубый голос. Райф кивнул практику, показывая, чтобы тот подчинился. Чайен передвинулся к дверце и с третьей попытки открыл ее. К нему тотчас же шагнул верзила наемника в ржавой кольчуге с секирой на плече. Он засунул свою кривоносую буйвалиную голову в карету. «Так, что тут у нас?» пратик испуганно отпрянул было назад, но тотчас же снова подался вперед. «Да как? Да как ты смеешь?» — в благородном гневе воскликнул он. это таки экипаж является Клашинской территорией, до тех пор, пока мы в нем...» «Только попробуй сунуться сюда, и за такое осквернение чести им река с тебя шкуру сдерут живьем!» Под натиском столь надминного высокомерия Верзил отступил. Остановившись у раскрытой дверцы, он заглянул внутрь кареты, задержавшись сперва на закутанной в плащ фигуре шии, затем на райфе. Тот поднял руку в перчатке и потрогал фальшивый железный ошейник у себя на шее, изображая терпения но в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать свое положение рабачей Айена. «Твоё смрадное дыхание оскорбляет меня!» — продолжал пратик. «И отравляет воздух в моём благословенном убежище! Убирайся прочь, пока я не разгневался по-настоящему!» Уверзил потемнело лицо, однако он больше не предпринял никаких попыток проникнуть в карету. «Эй, вы сюда!» — крикнул он, подзывая двоих своих подручных. «Проследите за тем, чтобы никто здесь не спрятался!» Стражники заняли места по обе стороны от экипажа. Райф окинул взглядом улицу. Перепуганная толпа напирала на цепочку вооруженных людей. Ругаясь и обливаясь потом, приспешники лиры старались удерживать их на месте. Они срывали с голов людей капюшоны, отнимали от лица влажные тряпки и придирчиво разглядывали каждого, кто проходил за оцепление. Но тут цепочка стражников пришла в движение. Райв застыл на месте, проклиная свое невезение. «Ну конечно, она должна была оказаться именно здесь». У него на глазах Лира кинжалом распорола платок, скрывавший лицо сгорбленного мужчины. представив острие клинка ему под подбородок, она подняла его лицо и, оскалившись, оттолкнула прочь. Ее губы зашевелились в беззвучном ругательстве, после чего она схватила за шиворот следующего, телосложением напоминающего Райфа. Райф стиснул кулаки. «И все это из-за меня» загнув чёрную от сажи бровь, Лира пропустила женщину с маленьким ребёнком, после чего её взгляд упал на экипаж. Она шагнула к нему. Верзила-стражник заметил её внимание как раз в тот момент, когда его подручные завершили осмотр кареты и отрицательно покачали головой. Подняв руку, он помахал Лире и крикнул. «Чёрные клашенцы!» – Верзила презрительно сплюнул. «Целая куча! И больше никого!» Прищурившись... Лера какое-то мгновение смотрела прямо на скрытая тканью лицо Райфа, но тут толпа прорвала оцепление. Переполненные отчаянием, люди опрокинули стражников и бросились бежать. Пожар быстро распространялся по тесным, грязным улочкам гнойников, и перепуганная толпа рассудила, что огонь представляет большую опасность, нежели мечи. Сорвав капюшон с мужчины, пытавшегося проскользнуть мимо неё, Лера потащила его обратно. Верзила воспринял то, что она переключила внимание на другое, как знак удовлетворения. «Шевелись!» — крикнул он кучеру. Того не нужно было просить дважды. Щелчок кнута заставил его лошадок снова тронуться. Проехав мимо оцепления, экипаж покинул гнойники. Вскоре он уже катился по широким улицам более благополучных районов наковальни. «У нас получилось!» — пробормотал пратик, откидываясь назад. Райф смерил его неодобрительным взглядом за то, что он посмел высказать слух эту заветную надежду. Лишь после этого Райф, наконец, выпустил долго сдерживаемый воздух. Он даже позволил себе одно мгновение торжества, снова мысленно представив себе, как его палец наклоняет короля и повергает его на игральную доску. Об этой победе он мечтал целую вечность. «Ну, наконец!» Райф обернулся назад к огненному зареву. Лира осталась позади, и теперь уже никто больше не мог их остановить. С балкона кабинета архишерифа в здании правосудия исповедник Врит наблюдал за пожаром, разгорающимся в портовом районе. Отголоски отдаленных взрывов, проникнув сквозь стены, заставили их с лахом выйти на улицу, но архишериф уже вернулся в кабинет, выкрикивая приказания. Гонцы приходили непрерывным потоком. Лах стремился согласовать свои действия с верховным градоначальником наковальни, чтобы не дать пожару охватить весь город. Но Врит оставался на балконе, стараясь найти смысл в поднимающихся в воздух искрах. В отличие от архишерифа, он не собирался списывать пожар на неосторожность и несчастный случай, находя значение в каждом завитке пламени. Руки Врита поднялись к кожаному ремню с кармашками, перетягивающему наискосок его серую мантию, символу его двойного прозрения его пальцы пробежались по запечатанным кармашкам у большинства его собратьев в кармашках прозрения хранились лишь сентиментальные реликвии напоминающие о долгом пути к священному званию исповедника, но только не у врита кончики его пальцев читали символы выжженные на коже в каждом кармашке хранились запретные талисманы и знаки черной алхимии.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 наполненного безграничным могуществом, и намеревался завладеть этим могуществом сам. Никакие знания не были для него запретными. Для достижения своей цели он был готов пойти на самое жестокое преступление. Вот и сейчас исповедник вспоминал, как у него на глазах смягчилась оживая бронза. Это чудо было подпитано кровью жертвоприношения, совершенного в пещерах мела. Врит стиснул кулаки при мысли о том, чего лишился, что должен был найти. Он снова посмотрел на зарево пожара, и ему показалось, что тут прослеживается четкий рисунок. Несомненно, за всем этим стоит Лира Химарч, мастер воровской гильдии, бесследно исчезнувшая с полуденными колоколами, сославшись на отговорки, которые теперь выглядели совсем неубедительными, сожженные пламенем далеких пожаров. Она что-то узнала, скрыла от него Врита и даже от своего сожителя архишерифа Лааха. Исповедник полагал, что смог определить размеры алчности Лиры, однако теперь приходил к выводу, что сильно недооценил её. Суета в кабинете архишерифа привлекла внимание Врита. Прищурившись, он смерил взглядом Лаха. Неужели он также причастен к обману? Но по багровому отгневу лицу архишерифа, Врит заключил, что Лира не посвятила его в свои замыслы. «Болван слишком туп, чтобы так искусно притворяться». Ворвавшийся в кабинет гвардеец бросился к столу архишерифа, запыхавшийся, но целеустремлённый. «Архишериф Лаах, я только что получил известие из темницы. Пропал один узник, возможно, сбежал». Поднявшись на ноги, Лаах сверкнул глазами. «Сбежавший узник?» – он указал на балкон. «И ты сейчас беспокоишь меня таким пустяком, когда горит весь город?» Гвардеец растерянно пробормотал что-то невнятное. И снова Врит отказался считать это происшествие незначительным пустяком. Он быстро прошел с балкона в кабинет, роскошное помещение, отделанное заморским деревом и украшенное богатыми коврами. «Когда именно бежал узник?» — спросил Врит. Гвардеец, до сих пор не замечавший присутствие исповедника, вытянулся в струнку. «Похоже, — с горечью подумал Врит, — в наковальне не замечают даже то, что у всех на виду, и эта беспечность, вне всякого сомнения, идет с самого верха». «Выкладывай все!» — махнул рукой лах приказывая гвардейцу говорить. Кивнув, тот поклонился исповеднику и снова кивнул. «Мы не можем сказать точно, ваше святейшество, когда он пропал. Во второй половине дня насколько можно судить?» Врит впитал эту информацию. Незадолго до того, как Лира Химарч попросила прощения и скрылась, над городом раскатились отголоски нового взрыва. «И кто пропал?» один из тех рабов которых мы держали в подземелье пока вы допрашивали их хозяев клашинских торговцев значит чайен уточнил врит. так точно ваше святейшество мне известно что эти клашенцы не потерпят пропажу одного из своих поэтому я лично поспешил сюда исповедник задумался. Повернувшись к двери на балкон, он снова прочитал послание, написанное в городе огнём и пеплом, сознавая необходимость предполагать, что эти два события — пожар в городе и исчезнувший узник — связаны между собой, а также с этим хитрым беглым каторжником Райфом Хи Альбаром. «Но как? Какой прок вору от Чааена?» Закрыв глаза, Врит прикоснулся рукой к знаку, выжженному на одном из кармашков. Его палец провёл по контурам рогатой гадюки. Исповедник воззвал к владыке Дрейку, прося его поделиться с ним своими мудростью и хитростью. Молясь своему черному божеству, врит почувствовал, как его сердце успокаивается, замедляя свои удары. Тугой узел у него в голове, образованный перепутанными нитями этих тайн, ослаб. Промелькнули новые образы, складываясь в цельную картину. Чайен, ведущий за собой две фигуры, укутанные в плащи. Исповедник открыл глаза. «Ну, конечно!» Уронив руку, он резко обернулся к лаху «Собери своих лучших воинов и лучников, оседлай своих лучших лошадей!» Расправив плечи, Лаах посмотрел на дым и пламя. «И куда их отправить? Помочь бороться с пожаром?» «Нет!» — Врит указал в противоположную сторону. «Вэр рик